Массаж в сочетании с физиотерапевтическими процедурами. Лечебный массаж во многих случаях целесообразно сочетать с различными физиотерапевтическими процедурами. Массаж и теплолечение. К лечебным факторам, в основе действия которых лежит тепло, относятся вода, азокерит, парафин лечебные грязи и другие средства, которые влияют на организм путем температурного, механического и химического раздражения. Температурный раздражитель в основном действует на кожу. Раздражение рецепторов кожи оказывает воздействие по типу кожного висцерального рефлекса на ткани и органы, способствуя уменьшению и даже прекращению боли. Следует отметить, что высокая температура вызывает ощущение боли, тогда как охлаждение отдельных участков кожи, лед, хлоротил понижает болевую чувствительность. Тепловые процедуры в значительной степени усиливают физиологическое действие массажа, вызывая расширение сосудов, что способствует ускорению всасывания лечебных растирок, мази, кремов, снимает спазм мускулатуры и сосудов. Последовательность применения тепловых процедур и массажа в каждом конкретном случае определяется специальными показаниями. Например, при нарушении функции опорно-двигательного аппарата, невритах, невралгиях, при пояснично-крестцовом радикулите всегда вначале рекомендуется применять тепловое воздействие а затем массаж по той методике, которая рекомендуется при данном заболевании. Сочетание массажа с тепловыми процедурами усиливает лечебный эффект. При сосудистых расстройствах, отечности тканей явлениях лимфостаза сначала проводят массаж частей тела, расположенных выше патологических измененных участков, по отсасывающей методике а затем применяют тепловое воздействие. Массаж и светолечение. Светолечение чаще всего применяется в форме облучения инфокрасными лучами с помощью лампы накаливания, солюкс лампы минина и другими. При достаточной дозе облучения на теле больного отмечается покраснение, гипермия что обусловлено расширением сосудов кожи, которое держится обычно в течение 30-60 минут. Естественно, на данном участке ускоряются обменные процессы, снижается повышенный тонус отдельных групп мышц. Умеренные дозы облучения оказывают более болеутоляющее действие, однако локально применяемое кратковременное и интенсивное тепло может вызвать усиление боли. Необходимо быть очень осторожным, особенно если процедуры следуют одна за другой. Можно одновременно использовать прогревание лампой Солюкс и массирование отдельных областей тела, например, при травмах опорно-двигательного аппарата, люмбаго, пояснично-крестцовом радикулите, остеохондрозе, миазите. В последнее время в практике стали использовать для воздействия на отдельный БАД коротковолновое ультрафиолетовое облучение, КУФ, применяя эритемные дозы. При этом на коже появляется выраженная локальная гипермия, которая сохраняется от 4-6 часов до 2-3 дней и более, вслед за чем появляется пигментация, загар. Массаж и электролечение. Диадинамические токи значительной силы вызывают мышечные сокращения, что используется для электростимуляции мышц электрогимнастика. Кроме того, используется ритмическая гальванизация, фарадизация, применение импульсных токов низкой частоты и так далее. При сочетании электролечения с лечебным массажем, необходимо соблюдать определенную последовательность. Массаж следует проводить после электролечения. Для электростимуляции используют аппараты стимул 1, эндотон 1. Электрофорез следует применять после массажа, так как при обратном порядке введенные лекарственные препараты могут быть быстро выведены.